Здесь в Вологде неборицы мне верили. Священник Арсений так и сказал: "Самоядь те же люди, только в шкуры одеты и лицом темны. И рта у них на затылке нет, а что голову назатылкидывают, когда принимают пищу, так это от того, что ворот у одежды глухой, высокий, и человечно самоядь не ест. В сибирской земле зверя, птицы и рыбы много и множество. Зачем сама яди человечность. Да и не такая уж себе незнаемая страна. Хажвали туда русские люди, вот наместник Семён, можно сказать. И Семён пешек рассказывал, как в незапамятные времена пробирались навгородцы в отагами в Двинскую землю, прокладывая пути их камню. Как продвигались русские люди к студёному морю, утверждаясь на берегах северных рек Двины, Вычегды, со сол и выими, укреплёнными погостами. Как в лето 6872, 1364 год, перевалили уж куйники камни в югро вошли и по обереке воевали до самого моря. Как еще при великом князе Дмитрий Иванович Донском построил первый епископ Двинской земли преподобный Стефан на Усть-Выме свой владычный городок, а престол тамошнего храма утвердил на пне необыкновенной великой березы святилище местных язычников. Как московский воевода Федор Пестрый привел под руку великого князя Пермь великую, совсем недавно это было. В лето шесть тысяч девятьсот восемьдесят шестое, тысяча четыреста семьдесят восьмой год. А стоит Россия на камерике прочно. По пути, проложенному предками, легче идти. Воевода Салтык не ощущал себя первопроходцем, но лишь продолжателем великого движения в сибирскую землю, которое началось для русских людей задолго до него, И, наверное, будет продолжаться еще столетие, ибо огромен мир с той стороны, откуда восходит солнце. Может, именно потому и в Алакжане готовились к походу с будничной расторопностью, без тревоги. Радовал Салтыка их убежденность в благополучном исходе. И еще одно радовал Салтыка. Хотя эту радость он старался людям не показывать. Неприязнь. Вологодских служилых людей князю Фёдору Курбскому Чёрному. И его двои Осипа Шумятков, сотники его, головной кормщик Вологданин Пётр Сидень, да и сам наместник Семён Пешек Сабуров при упоминании о князе недобро морщились. Видно сильно досадил чем-то вологданам, потом и к гордых Ярославских князей вспоминали его недобром. Раньше Салтык считал верная опора и лишь избранную сотню московских детей боярских пещальников лёвки обрядина да своих послужильцев. Но оказывается, что и воложане тоже опора, и начальные люди, и ратники. Снова, в который уже раз, думал Салтыку, что только в служилых людях опора государя в уделу. Княжата и бояре вотчинники сами по себе сильны. В очных, как в крепости сидят и слуги военные, и оружье, и запасы всякие, и богатство наследственные с государевой службы не связаны. Ино и делают дети боярские и дворяне. Эти изрок государь смотрит, его милостями жив. Государь и военные служилые люди вот твёрдость державы. Ненаследственным богатством и незнатной породой должен славиться человек близостью к государю всея Руси. Токма так. Осторожненько делился крамольными мыслями своими с Семеном Пешком Собуровым, с Осипом Ашемятковым. Семен сопел, сердито хмурился. Сам был не из малых бояр, породой своей дорожил, но с Салтыком не спорил. Семен был не из малых бояр, породой своей дорожил, но с Салтыком не спорил. соглашался неохотно, что времена ныне другие, служебные, но ведь и знатные роды верно служат государю, себя в пример приводил. Ушён ли не верен, не ревностин в государевой службе, но ну, что своевольство в княжатах много, про то справедливо солтык говорит.